четвёртое. Потом так и позакончил с Самантой, а Саманта это Элли. Затрудняюсь сказать, исполнилось мне 7 лет или нет, когда я впервые увидел Саманту. 6 точно исполнилось. Саманта была дочерью папиного вассала Цыра Добура. По обычаю, тот из людей вассала Воспитывался в замке лордов. Где же ещё он мог научиться изысканным манерам, изучить науки и искусство под присмотром лучших академиков? Если же вассал восставал против господина, то его ребёнок становился заложником. Очень мудрый обычай. Саманта была на 2 года старше меня и на целую голову выше. Я навестил дракону и бежал к своим друзьям в деревню, и чуть не налетел на неё сзади. В одной руке у неё был деревянный меч, в другой прут. За спиной висел настоящий маленький лук. Короткое платье без рукавов, подпоясанное широким кожаным ремнём. Коленки изрядно поцарапаны, а обуви вовсе не было. Я замер и принялся её разглядывать. то уставился. Деревенщина. Саманта перестала сшибать мечом головки о дуванчиков и направила его на меня. Это ты, деревенщина, а я скоро буду лордом. Как ты меня назвал? Саманта толкнула меня мечом в грудь. И от неожиданности я шлёпнулся на собственный зад. Она засмеялась. Ты моя лявка. Запомни. Я Саманта. С этими словами она больно стегнула меня прутом по ногам. Я вскрикнул, скачал на ноги и схватился за меч. Мой меч оказался на треть короче, чем у нее. Размахнувшись, я хотел ударить ее, но Саманта легко отбила мой удар и опять хлестнула прутом по ногам. Я выронил меч и схватился за коленку. Меч Саманты опять уперся мне в грудь. Ты будешь моим бассалом, малявка. Будешь звать меня леди Саманта и делать всё, что я прикажу. Я Джон Конг. Ты не имеешь права. Вот моё право. Груто опять дважды больно хлеснул меня по ногам. Я запалкал, потянулся за мечом, но Саманта наступила на него босой ногой и вытянула прутом меня по спине. Это было очень больно. Глотая слезы, боли и обиды, я позорно бежал. Никто до сих пор не смел со мной так обращаться. Стоило мне назвать себя, как люди становились послушными и почтительными. Стараясь никому попасться на глаза, я спустился в подземелье и, довязь слезами, рассказал все тете Элли. Дракону надолго задумалась. Надо обучить тебя приёмам рукопашного боя, наконец сказала она. Лорду это может очень пригодиться. То есть на кулаках, как смерды дерутся. Почему же как смерды? Лорды дерутся на мечах, авторитетно заявил я. А если у тебя нет меча, ты ломался в бою. Что же, погибать из-за этого? Погибать мне не хотелось. Пришлось признать, что тетя Элли в чем-то права. А когда она начала рассказывать про жестоких, непобедимых ниндзя, про китайских монахов, изучающих в монастырях боевые искусства, про боевое самбо, когда вооруженный кинжалом или даже мечом нападает на безоружного и ничего не может с ним сделать. Короче, я слушал рассказы до самого вечера. А на следующий день привёл в подземелье отца. Лидия Анна долго объясняла отцу, что надо сделать. Для меня изготовили две куклы с меня ростом и даже чуть побольше, и два толстых мягких коврика, которые назывались маты. Тётя Элли подробно объясняла, как я должен взять куклу, развернуться, подставить ей ножку или бросить через себя. Потом я несколько раз делал это на её глазах, только медленно, чтобы она могла понять, что неправильно я делаю. А потом я шёл наверх и бросал через себя куку -ку один. Это было интересно только первую неделю, а потом наскучило. Но тётя Элли с самого начала говорила, что так будет. Она объяснила, что ворд тем и отличается, от простого мужилана, что занимается неинтересным делом, если знает, что это надо делать, если учится чему-то, то до тех пор, пока не достигнет совершенства. Мне очень не хотелось походить на простого мужилана. А ещё мы занимались фехтованием. Мне и тёте Элли, плотник, вырезал деревянные мечи. Не обычные, а тёте Элли Такой, чтобы она могла держать его во рту, с рукоятью вроде деревянной лопаты. Только тетя Элли все равно не могла как следует фехтовать, потому что я двигал кистью и рукой, а она была должна головой и шеей. А голова у нее ого-го. Но она говорила мне, как поставить ноги, как перемещать весь тело и медленно показывала прием. Потом быстрее. Потом я показывал приём, а она показывала, как его отбить. А дальше я шёл тренироваться в зал или в отбор. За ворота замка выходил теперь детка. Не было времени. И ещё там всеми мальчишками верховодила Саманта. Даже мои лучшие друзья её слушались. Она набрала себе армию. До начала и снимала вайн начальников. раздавала кольца, согнутые из ивовых веток, посвящала в рыцари и оруженосцы. Даже парни постарше боялись с ней связываться. Как-то раз она с целой оравой малужни поймала, связала и самолично выпорола прутом двух парней, обидевших кого-то из её армии. Парни обещали отомстить, но не посмели. Я честно наблюдал со стены Как её армия с криком: "Саманта, атакует токсена или роща целогодопоя!" Я завидовал им. Тётя Эльги долго слушала мои рассказы и как-то раз сказала, что хочет посмотреть на Саманту и поговорить с ней. Я выбрал время перед ужином, когда все собрались в зале, но есть ещё не начали, ожидая разрешения отца. И громко сказал: Саманта, леди Илана желают посмотреть на тебя. Те обойдётся, буркнула Саманта. Если леди Илана желают на тебя посмотреть, значит, после ужина ты спустишься в подземелье, строго сказал отец. Ортон, ты покажешь леди Саманте дорогу. Саманта бросила на меня злобный взгляд. После ужина я, Ортон и Саманта Спустились в подземелье. Тётя Элли попросила нас с Уртаном выйти. Мне очень не хотелось выходить, и лучше бы я остался, потому что минут через 10, а может, 5, тётя Элли громко вскрикнула, и Саманта выскочила в коридор, засовывая за пояс свой деревянный меч. Я оттолкнул её и бросился к драконе. Тётя Элли облизывала языком нос. Но я рассмотрел, что по носу наискис пеность царапина. Так, так, так, сказал за моей спиной Уртан. Хозяину это не понравится. Он крепко сжал шаманту за руку, отвёл к отцу и рассказал, что мы видели и слышали. Зачем ты ударила леди Элану? спросил отец. Она хотела меня съесть. Ты знаешь, что у живых женщин Секут плетью на конюшне. Так зачем ты ударила леди Элану? Она хотела меня съесть, упрямо повторила Саманта. Она выпустила когти и собиралась на меня броситься. Уртон рассмеялся, но отец остался серьезен. Итак, я в третий и последний раз спрашиваю, зачем ты ударила леди Элану? Она хотела меня съесть. Почему вы мне не верите? Потому что ты лжёшь. Я трижды спрашивал тебя, и трижды ты солгала. Уртон, отведи её на конюшню и дай ей 10 плетей, но кожу не порти. Слушаюсь, господин, ответил Уртон, зажал в руку обе руки Саманты и потащил за собой. Отпусти, балван! Как ты смеешь? Я знатного рода! Куль отец смеет меня наказывать? Урдан, стой, скомандовал отец. В этом она права. Как говорит закон, вассал моего вассала не мой вассал. Пошли верхового за сыром до боров. Её пока отпусти. Но предупреди часовых, чтоб за ворота не выпускали. Саманта Горда, одёрнув платье, сверкнула глазами. И вышла из папиного кабинета, даже не спросив разрешения. Я поспешил к тёте Элли. Но дракону ничего не рассказал о мне. Постарайся забыть о ней, сказала тётя Элли. Она тебя недостойна. Одна гордость и спесь, никакого интеллекта. Забыть но легко сказать. ты те или не знает, какая Саманта храбрая, сильная, ловкая и быстрая, как развеваются её волосы, когда она резко поворачивает голову. А как она стреляет из лука, когда принимает в отряд новичка, кладёт ему на голову яблоко, отходит на 10 шагов и разбивает его стрелой в брызги. И ещё ни разу не промазала. Я понял. Слу хотя тётя Элли очень умная, добрая и ласковая. Есть вещи, которые ей не понять.